Глава 23. Эрик пулей вылетел из храма двух начал. Бешенство накатывало свинцовой волной, накрывая разум и порождая неодолимое желание кого-нибудь убить. Точнее убить ему хотелось вполне конкретного человека, но делать это было нельзя и это сводило танцующего с ума. Холодный ветер снаружи приятно обжег кожу, слегка отрезвляя и помогая справиться с пьянящим безумием. Судорожно глотнув морозный воздух, Эрик просто пошел вперед, не разбирая дороги и не думая о том, куда направляется. Он просто шел ради того, чтобы идти. Двое его людей тенями следовали за ним, но он не замечал ничего вокруг. Его мысли бродили там, в зале, где он только что потерял любимую навсегда. Ему было больно и раньше, но он тешил себя надеждой, что возвращение Райна ничего не значит что Ада просто соскучилась по нему и оказывает ему знаки внимания, выделяя ищущего после перенесенных им испытаний. Он утешал себя тем, что еще поборется за ее сердце. Но теперь все было кончено. О каком посвящении идет речь, Эрик, услышав слова Ады, догадался сразу и теперь рвал и метал, отчаянно проклиная свою несчастливую судьбу. В памяти непрошено всплыли воспоминания о той единственной ночи, которую она подарила ему, когда считала ищущего предателем, и о тех днях, когда Эрик мог находиться подле нее почти неотлучно. Танцующий зло пнул подвернувшийся под ногу ком слежавшегося снега, тоскливым взглядом проследил за его полетом и вдруг заметил что-то черное, лежащее на снегу и подозрительно напоминающее человеческое тело. — Валент, проверь! — распорядился Эрик, и Тан, бывший его помощником и правой рукой, Пройдя вперед, опустился на корточки рядом с темным силуэтом. Здесь человек, командир, доложил он. Кажется, живой. И в этот момент в грудь валенту ударил заряд негатива. Он пошатнулся и вскрикнул от неожиданности. Точно живой, пробормотал второй танцующий, активируя гемму. Командир, да он светлый! Однако Эрика, как никогда, желавшего выместить на ком-нибудь свою злость, детали сейчас волновали мало. Светлый, посмевший первым атаковать его бойца, должен был получить по заслугам. Боевое плетение, своем разорвав воздух, пригвоздило наглеца к земле. Эрик, зло сощурив глаза, с удовлетворением наблюдал, как его плуг кромсает ауру светлого, неотвратимо его убивая. «Великий Тан!» — услышал он озабоченный голос Валента, тоже внимательно смотревшего на распростертое на снегу тело. «Этот светлый совсем мальчишка, и у него на куртке вышит знак вестника. Быть может, стоит сохранить ему жизнь. Пока!» Эрик, сначала гневно сверкнувший глазами на посмевшего давать ему советы подчиненного, осознав слова Валианта, на мгновение задумался и неохотно кивнул. Энергоканал, питавший плетение, погас, и смертоносные зубья плуга веером багровых искр опали на снег. «Вестник Ильтаира!» «Без всяких причин, атаковавший Тана темного клана?» «Что ж, это неплохая возможность попортить светлым кровь!» «Ёль близко! Пускай-ка пообивают нам пороги, чтобы его вытащить!» Криво усмехнулся он. «Пожалуй, ты прав. Живым он нам будет полезнее, чем мертвым». Подлечите его, чтобы не откинулся по дороге, и забирайте с собой. Миг пришел в себя от холода. Казалось, холод был везде. Судорогой сводил руки и ноги, ледяными иглами вонзался в кожу, заставлял тело исходить крупной дрожью и отбивать зубами барабанную дробь. Кажется, именно стук собственных зубов окончательно и привел Микаэля в чувство. Он открыл глаза. Вокруг была непроглядная чернильная тьма. Мик лежал на чем-то твердом и очень холодном, и ничего не видел вокруг. Он поспешно сел, но стоило ему пошевелиться, как раздалось громкое звяканье. Он поднял руку и, к своему ужасу, нащупал на своей шее железное кольцо с к нему толстой цепью. В панике Миг попытался разжать и истянуть себе себя оковы, но холодная полоса плотным воротом облегала шею так, что даже пальцы он мог просунуть под нее с трудом. Чувствуя, что его колотит все больше и больше, уже не столько от холода, сколько от страха, Микаэль поднялся на ноги с холодного, как лед, пола и попытался на ощупь пойти вперед. Однако стоило ему сделать несколько шагов, как цепь натянулась, не позволяя двигаться дальше. Он едва не взвыл от отчаяния, ощущая, как разум тонет в царящей кругом непроглядной тьме, уступая место кричащим от ужаса чувствам. Напряжение внутри него накатывало океанской волной, мысли роились, как пчелы в растревоженном улье. «Где я? Что произошло? Как я здесь оказался? Что со мной теперь будет?» Вопросов было больше, чем ответов, и, поддавшись сию минутному порыву, он прокричал в темноту. «Эй, есть здесь кто-нибудь? Эй, помогите!» Как и следовало ожидать, никто не ответил. Мику вдруг показалось, что его запечатали в этом каменном мешке, как в склепе, и ему никогда не выбраться отсюда. На некоторое время им овладела паника. Он кричал, стучал цепью по каменному полу и кричал опять. Но тишина, потревоженная его криками, раз за разом возвращалась снова. И он сдался. Слезы бессилия и отчаяния выступили на глазах. И Микаэль поспешно стер их, устыдивший своей слабости. Опершись спиной о стену, он сел на корточки, обхватил колени руками и уткнулся в них носом, пытаясь хоть как-то сохранить остатки тепла. Потом прикрыл глаза, чтобы не видеть окружавшую его тьму, и замер, всей душой желая, чтобы происходящее оказалось просто ночным кошмаром. И вдруг звенящую в ушах тишину разорвал отчетливо слышный звук приближающихся шагов. Мгновением позже до него донеслись человеческие голоса. Дернувшись как от удара, Микаэль вскочил на ноги. «Нет, мне это не почудилось. Сюда кто-то идет!» Вихрем пронеслось в голове. Секунды ожидания тянулись так медленно, что казались часами. Но вот, наконец, загрохотал отпираемый дверной засов, и в глаза Мику ударил свет факелов. После непроглядной тьмы он был настолько ярким, что на несколько мгновений Микаэлю показалось, что он ослеп. Внезапно что-то сильно ударило его по ногам, и он, не удержав равновесия, упал на колени. Ему резко вывернули за спину правую руку, Так что он выгнулся и едва не взвыл от боли, а потом схватили за волосы и сильно дернули, отчего его голова запрокинулась. Тебе что, молокосос, жить надоело? Раздался вкрадчивый голос у него над духом. Нет, не смеешь шевельнуться, — выдавил из себя миг. Вот я тебе сейчас язык отрежу, чтоб вопить неповадно было. «Не надо!» — дрожащим голосом попросил Микаэль. «Роден, да отпусти ты парня! Он и так чуть жив со страху!» Раздался другой голос, и слезящиеся от режущего света глаза Мика с трудом разглядели двоих мужчин, один из которых держал в руке факел. «Напомнить тебе, Валент, как этот чуть живой тебя негативом приложил?» поинтересовались в ответ. Но железная хватка ослабла, и миг от неожиданности упал лицом вперед, едва успев подставить руки. Он больно ударился ладонями о камень, но, почувствовав, что свободен, неловко поднялся на ноги. «Спасибо, на память не жалуюсь», — усмехнулся тот, кого назвали Валентом, и мужчина, державший факел, повинуясь его жесту, Поднес пламя ближе к лицу пленника. Мик инстинктивно отпрянул и уперся спиной в стену. Ну и что ты орал тут, как и шаг в шицкой пустыне? обратился к нему Валент. Я... Я не мог понять, где я нахожусь, выдавил из себя Мик. А что? Так трудно догадаться? спросил Роден. И в его голосе слышалась неприкрытая насмешка. Ты в тюрьме? За что? Решился задать вопрос пленник. За нападение на Тана великого темного клана. Прозвучал ответ, и Микаэль так удивился, что даже позабыл о страхе. Это какая-то ошибка. Это не я. Я ни на кого не нападал. Горячо выпалил он. Впервые решившись посмотреть в глаза своим тюремщикам, Валиант криво усмехнулся и покачал головой. «Трудно ошибиться, когда в тебя летит заряд негатива, светлый. Закрыться я не успел, и потому прочувствовал его сполна», — неторопливо произнес он. «Конечно, это было ошибкой с твоей стороны, и теперь за нее придется...» «Дорого заплатить?» Микаэль похолодел, только сейчас осознав, что именно произошло. Да, он действительно смутно помнил, что в полусознательном состоянии бросил заряд негатива в, как ему показалось, насмехавшегося над ним соперника. «Так, значит, это был не Алиев». «Нападение Натана, великого темного клана!» Звучали в ушах слова, от которых душа уходила в пятки. «Пожалуйста, прошу вас, выслушайте меня!» Миг старался говорить спокойно, но его голос предательски дрожал. «Я не хотел нападать. Это получилось случайно. Я дрался с Салифом. Он вырубил меня. Я потерял сознание» а когда пришел в себя, то принял вас за него и ударил. Я никогда не решился бы напасть на полноправного Тана. Я ведь только адепт. Подумайте сами, это же просто самоубийство». «Аргумент весомый», — снова усмехнулся Валент. «Вот только говорит он о твоей импульсивности и глупости, но никак не о твоей невиновности». «Независимо от мотивов твоего поступка, имело место нарушение закона, и за последствия тебе придется отвечать». У Микаэля от ужаса подкашивались ноги. Он сполз по стене и опустился на корточки. «Что? Что со мной теперь будет?» Вопрос вырвался у него сам собой. Валент пожал плечами. «Я думаю, ты говоришь правду, раз так, у меня нет к тебе личных претензий. Опускаться до мести, к лирику недоучки я не собираюсь. Но ты совершил преступление на глазах великого Тана, клана танцующих с мечами, и должен быть за это наказан. Твою дальнейшую судьбу решать не мне». Какое наказание изберет для тебя Великий Тан, мне неизвестно. Это зависит от многих факторов. Но впредь буянить я тебе точно не советую. Это только усугубит твое положение. Этого больше не повторится. С трудом, выдавливая из себя слова, произнес бледный как полотно миг. Во взгляде Тана мелькнула тень сочувствия. «Как тебя зовут?» — спросил он немного мягче. «Микаэль Торос. ты же вестник?» — Мик судорожно кивнул. «Не бойся, Микаэль Торос. Я думаю, до наказания дело не дойдет. Светлые вытащат тебя раньше. Если тебя избрали вестником, значит, помимо умения влипать в неприятности, У тебя есть и другие таланты, а перспективными ресурсами у вас, как и у нас, разбрасываться не принято. Да и Ёль близко, и искать тебе замену будет довольно хлопотно. Значит, найдут способ договориться о твоем освобождении. Но вот что с тобой после сделает достопочтенный ректор Академии Светлого Начала за все проблемы, которые ты ему «Создал! Мне предположить трудно!» Его собеседник на мгновение замолчал, а потом поинтересовался, подняв бровь. «И я ведь не ошибаюсь!» «Кодексом Академии ментальные поединки между адептами запрещены?» Мик прикусил язык, поняв, что сболтнул лишнего. Но было уже поздно, и пришлось кивнуть снова. А уж между вестниками. Да наталийском холме, да накануне ночи, Йоль! с сарказмом добавил Роден. Смотри, парень, может тебе лучше отсидеться здесь? Темные засмеялись, а Мик понурил голову, думая, что дела его хуже некуда. Темные заблуждались. Никакими скрытыми талантами он не обладал, а значит, и пытаться освободить его из-под ареста вряд ли будут. А он очень хотел бы вырваться отсюда, даже если придется получить по полной за ментальный поединок. Он был уверен, что бы не придумал в качестве наказания мэтр Дамиан, это будет лучше, чем то, что с ним сделают по приказу страшного великого Тана. «Ладно, пошли. Ночь не бесконечна». Валент направился к двери. «Смотри, Светлый, это не подземелье чертога. Слышимость здесь хорошая. И если я услышу еще хотя бы звук, я прикажу связать тебя по рукам и ногам так, что ты пальцем пошевелить не сможешь, а в рот затолкать кляп», — пригрозил напоследок Роден. Услышав его слова, Валент уже на пороге обернулся. — Если ты прикажешь это сделать, к утру мы найдем здесь обледенелый труп. Он окинул дрожащего от холода узника, оценивающим взглядом, и добавил. — Впрочем, если и не прикажешь, то вполне вероятен тот же исход. Он повернулся к сопровождавшему их стражнику и распорядился. «Принеси-ка сюда жаровню, да поесть ему что-нибудь дай. Иначе до решения своей участи этот бедолага просто не доживет.